— Есть ли совесть у людоеда? — неожиданно спросил майор. — Эх, Лампа, ничего-то ты не поняла. Ну, совсем ничего. Лену заказала гемма. — Заказала и умерла? — Тьфу, — сердился Вовка. — Ну, включи мозги хоть на секунду. Она и не думала умирать, жива по сей день. Желаю тебе ее здоровья и такую же нервную систему. У бабы вместо нервов железные тросы. Как жива, — торопила я. Кто же тогда покончил с собой? Имея в виду, я видела Гему, мертвый на кровати, и читала ее предсмертную записку. Кто же лежал там, кто выпил яд? — Соня, — преспокойно ответил Вовка, наливая себе кофе. — Как, — заорала я, — как, — Соня, — а Гема где? Ты беседовала с ней в Светлогорске. — Неправда, — затопала я ногами. Между прочим, я была знакома с Гемой, и могу заявить со всей ответственностью, в Светлогорске была не она. — Да? И почему же? — Ну, Гема светлокожая, а Соня более смуглая. Потом у второй брови гуще, нос шире, губы пухлее, принялась я перечислять. Издали они и впрямь очень похожи, но вблизи... Милая вздохнул Вовка. Ты видела Гему один-единственный раз, дома, с ненакрашенным лицом. Не забудь, до этого в Светлогорске работала Соня. И Даутова старательно подкрасилась, чтобы походить на коллегу. Сейчас столько косметики. Светлый цвет лица. Не смеши меня. Пойди в любой ларек, купи тональный крем и мигом станешь смуглянкой. Гема знала, что близкого знакомого им с Соней не обдурить. Но тебе она приспокойненько соврала, полагая, что ты ее не узнаешь. — Но та женщина представилась Соней, — лепетала я. Костин с жалостью посмотрел на меня. — Лампуша, ну разве можно верить всему, что тебе говорят? Вот, например, Жанна, жена Подольского. Навешала тебе лапшу на уши про фиктивный брак с Бешеным, а ты и поверила. Хотя ей-богу смешно. Жанна предприняла такие меры предосторожности, чтобы встретиться с тобой. но нет бы тебя подумать, зачем. Значит, ага, все брехня. жаночка изменяла мужу с Эдиком, и тот бы обязательно убил обоих, узнав об этом. но зачем она наврала мне про фиктивный брак? Да чтобы ты, глупышка, не вздумала подступиться к Подольскому с разговором на эту тему. Мастерски разыграла сцену, даже к Генке поехала, чтобы тебе мозги окончательно запудрить. Обманули тебя крошка. Жанна все великолепно знала про бешенного и брак самые что ни на есть настоящий. Представляешь, как она веселилась, рассказывая мне об этой истории? Ты-то как вышел на мадам Подольскую, буркнула я. А ты, душечка, в самом деле решила, что можешь... За щенка Мопса купить молчание Генки Юрова? Ничего не понимаю. Да все крайне просто, пожал плечами Вовка. Гема решила избавиться от проблемы. Причем ей удавался редкий вариант убить двух зайцев одним выстрелом. Соня в последние дни обнаглела окончательно, поставив дикое условие. Теперь 70% от сборов ее. Если не согласитесь, ухмылялась наглая баба, Пойду в газету «Московский комсомолец» и раскрою все ваши махинации. Вот дура, подскочила гема И чего добьешься? Лопнет бизнес, сама без денег останешься. Я-то найду работу, парировала Соня. А тебе точно дороги не будет. Гема почувствовала себя загнанной крысой. С одной стороны Эдик, с другой Соня. Положение хуже губернаторского. И тут Гему вновь осеняет. Она уже один раз решила проблему путем убийства, отравила Ниночку. Теперь надо уничтожить Эдика и Соню, представив дело так, будто Гема умерла, покончила с собой, не захотев жить без любимого мужа. А дома очень кстати хранится пузырек с ядом, которым в институте тропической медицины умершвляли подопытных животных. Гема сама не знала, зачем прихватила его, увольняясь с работы. И вот теперь это средство пригодилось. Эдика убирает киллер. Чтобы все выглядело логично, в тот же день Гема приглашает Соню к себе. Они подписывают соглашение. Затем Даутова говорит. Ну, кто старое помянет, тому глаз вон. И угощает Соню коньячком с ядом. А та не боится пить с Гемой? Да нет, конечно, Соне и в голову не приходит, что перед ней опытная убийца. Да, того выглядит весьма интеллигентно. Она скорее похожа на тургеневскую девушку. Коньяк выпит, одна беда, яд был небыстрого действия. Это не стряхнин и не цианид. Соня легла на кровать в спальне. Ей показалось, что начинается сердечный приступ. Потом она потеряла сознание, и тут раздался звонок, это была Евлампия Романова, с сообщением о смерти Эдика. гема мигом поняла, что судьба посылает ей гениальный шанс. Сейчас явится женщина, которая подтвердит всем, да, у того страшно переживала, говорила о самоубийстве. гема зазывает Евлампию к себе и усиленно навешивает той лапшу на уши. Володя замолчал, я спросила. «А за каким чертом она нанимала меня детективом?» «Чтобы ты, моя радость, рассказала в милиции, как госпожа Даутова обожала супруга. Она ведь, небось, преподнесла тебе свой вариант семейной истории. Рассказала о смерти Нины, ее просьбе о замужестве». Я кивнула. «Но как она не побоялась, что я раскрою дело?» Володя засмеялся так, что слезы потекли по щекам. Извини, Лампуша, но ты категорически не похожа на личность, способную к сыскной деятельности. Поверь, Лампецкий, такую честную личность, как ты, еще поискать надо. Да десять человек из десяти прикарманят денежки и будут дико рады. Баксы в кармане, а делать ничего не надо. Ты была ее бесценным свидетелем. Твои показания и ее предсмертная записка должны были убедить милицию. Гема покончила собой. Никакого... — Расследование не надо. Зачем же она отправила меня к лёне за телефоном? — Ну, во-первых, когда ты находилась у нее дома, Соня тихо умирала в спальне. Конец должен был наступить с минуты на минуту, а во-вторых, ну не могла же Гема на твоих глазах разыграть самоубийство. Ей нужно было удалить тебя на время, а потом вернуть чтобы свидетельница нашла тело и записку. Сообразила? Алика тоже она убила. «Радзинский жив!» — преспокойно заявил Вовка. «Как?» — подскочила я. Он слетал в Светлогорск и пошел на сеанс. Ему, отлично знавшему Гему, вначале показалось, что это не она. Алик не подозревал о существовании Сони. И думал, что под именем Даутовой скрывается мошенница. Но когда понял, что на сцене сама Гема, вернулся в Москву и пришел к нам.